Глава 82. С зажатым в липкой ладони фонариком Элис спускается по ступенькам, Лукас за ней. Запах плесени стоит одуряющий, воздух здесь неподвижен и пропитан пылью. Через несколько ступеней она оборачивается к Лукасу и понижает голос до шёпота. Прежде чем мы пойдём дальше, можете проверить, есть ли ручка с этой стороны? Он поднимается на первые ступени и осматривает люк. Есть. «Значит, Марго могла здесь входить и выходить», — размышляет вслух Эллен. При отключенных камерах она легко могла прятаться здесь, никем не замеченная, даже если люк сверху был закрыт. «Возможно», — отвечает Лукас. Оказавшись у подножия лестницы, Эллен понимает, что свет из комнаты архива сюда почти не проникает. Она водит фонариком по кругу, чтобы понять, где очутилась. «Это туннель». Не подвал, как она думала, возможно, туннель тянется перед фасадом отеля, под спа-комплексом и парковкой, а то и дальше. Когда свет попадает на стены, становится видно, что они как и ступени, грубо высечены из камня, по поверхности струится вода. Задрав фонарик вверх, она видит на потолке старомодную флуоресцентную трубку. Похоже, она давно не функционирует, вся в пыли и покрыта мелкой сеткой трещин. Элин рассматривает её. Если здесь предусматривалось освещение, значит, туннель был частью здания, а не сооружён позже. Она смотрит на Лукаса. Вы уверены, что туннеля нет на схемах? Уверен. Он тоже вынимает из кармана фонарик и включает его. Его нет и на планах, которые мы сделали перед началом строительства. Он пытается не показывать страх, но Элин его чувствует. Дёрганые движения груди выдают неровное дыхание. И вы не заметили никаких признаков существования выхода из туннеля? Какого-то странного сооружения? Ничего. Выход может быть завален или находится в нескольких километрах отсюда, хотя это не имеет особого смысла, учитывая то, для чего предназначался туннель. Так вы знаете, для чего он предназначался? Не могу сказать наверняка, но в Лезонье есть несколько санаториев с туннелями. По ним доставляли еду и другие припасы. А еще, его лицо напрягается, по ним выносили покойников, чтобы не видели другие пациенты». Эллен размышляет над его словами. «Если это правда, то почему Лукас не знал о существовании туннеля?» Но, конечно, о туннеле должны быть какие-то сведения, письменные или устные, если только его существование не скрывали по какой-то причине. Может, начиная это на холоде и при этой мысли, его использовали врачи с фотографией, вот почему о нём нет записей. Возможно. Элин снова идёт вперёд, её тревога возрастает с каждым шагом. Через несколько метров всё меняется. Пол туннеля разделяется надвое. Правая половина ступеней, а слева Гладкий пол. Вы знаете, зачем так сделали? Лукас кивает, его шея так напряжена, что вены под кожей как будто вот-вот полопаются. Гладкая сторона — для транспортировки тел на тележках, а ступени рядом — для персонала. Так сделано влезание. Эллен уже жалеет, что спросила и идёт дальше. Луч фонарика едва пронизывает темноту. Туннель по-прежнему выглядит необитаемым. Никаких признаков, что Маргу здесь побывала. Может, они неправильно поняли, что если туннель вообще не связан с убийствами. Но потом она замечает, что Лукас остановился. Застыл, глядя на что-то над головой. Туннель, шепчет Лукас. Он расширяется. Пройдя ещё несколько шагов вперёд, Элин водит фонариком из стороны в сторону. Лукас прав. Туннель расширяется, прежде чем снова сузиться чуть ниже. Элин уже готова идти дальше, как вдруг фонарик что-то высвечивает блеск металла в полуметре от пола. Подойдя ближе, она направляет луч в ту сторону, и у неё внутри начинает звенеть тревога. Из темноты ясно проступают металлические детали каталки. Прорезиненный чехол небрежно откинут, по сторонам тянутся верёвки две наверху и две внизу. Элин застывает, оценивая увиденное. У ножек каталки лежат несколько полотняных мешков, рядом раскиданы полотенца и бутылки с водой. Слева стоит маленький столик с разбросанными металлическими инструментами, щипцами, ножницами и ножом. На них блестит кровь. Элин закрывает рот ладонью. Вот где всё случилось. Вот где изуродовали Лору перед смертью. И Адель Голову Элин наполняют образы. Ладонь на фонарике становится потной и скользкой. Это здесь. Лукас не заканчивает фразу. Он выглядит потрясённым. "Да", дрожащим голосом отвечает она. "Идеальное место. Достаточно просторно, и никто не помешает, и легко добраться до". Она осекается, заметив ещё кое-что, какой-то новый и сильный запах. Во ин плесени на последних метрах туннеля сменилась запахом разложения с металлическим оттенком. Затаив дыхание, Элен делает шаг вперёд. Наверное, это из-за крови на инструментах, которую Марго пыталась очистить, но без вентиляции запах висит в воздухе, застряв во всех щелях. Элен уже собирается повернуться к Лукусу, как вдруг замечает нечто в изгибе туннеля, в самой широкой его части. Элен замирает и на неё внезапно накатывает тошнота это невозможно